с изображением распятия. Крест был старинный и стоил намного дороже, чем тысячи. — Где Репьев взял эту церковную реликвию? — спросил Антон. — Не поинтересовались у него? — спрашивал. Гриня сказал, будто бы в роднике, близ цыганского табора нашел. — Из Америки! С подземным потопом выплыл — Иронично вставил Кротов, но кузнец вполне серьезно ответил. Нательные золотые да серебряные крестики были случаи люди и раньше в роднике находили. Часовня в старое время стояла там. А с годами разрушилась остатки бревен Степан Якашев, безбожник, в войну на дрова себе увез, оттого и чахнет теперь здоровьем. Откуда же федя кресты в роднике? — недоверчиво спросил Кротов. — Видно, служители после революции зарыли их в землю, а вода подмыла, кресты не для земли делаются. — Да твой Мурепьев на самом деле мог найти крест, мог найти, а мог и украсть. — У кого? — У тех же цыган. — Думаешь, за это цыгане убили Репьева? Кузнец торопливо перекрестился. — Упаси бог так думать! Винить цыган не хочу! Вернее всего, кто-то другой на гриню руку наложил. — Кто же, по-вашему, — спросил Антон. — Я ж ничего не знаю. Только подсказываю, что у пасечника был золотой крест. Почему уверены что после убийства Репьева этот крест не обнаружен? Кузнец растерянно посмотрел на Бирюкова, затем на Кротова, но ни слова не произнес. Вопрос поставлен конкретно. Строго официальным голосом начал Кротов, однако, перехватив осуждающий взгляд Антона, закончил мягче. — Ты, фёдор Степанович, не скрывай, сам понимаешь, преступник должен быть наказан. — Я ж на самом деле не знаю, может, нашелся крест на пасеке, может, нет. У меня другая думка. Пока Гриня не показывал золото, был жив и невредим, а как только показал, сразу жизни лишился. Золотой крест не на шутку заинтересовал Бирюкова. Но сколько он не старался узнать у кузнеца что-нибудь определенное, тот и отделывался туманными предположениями и вроде бы даже сожалел, что затеял этот разговор. Исподволь, наблюдая за морщинистым, рыжеватым лицом, Бирюков несколько раз приметил, будто кузнец хочет в чем-то признаться и никак не может набраться для этого решимости. Стараясь приободрить его, Антон сказал, — Федор Степанович, коль уж начали помогать розыску, то помогайте до конца. — Боюсь, с толку вас сбить, — мрачно обронил кузнец. — Не бойтесь, мы разберемся. Лицо кузнеца как будто посветлело. Глядя на иконы, он вдруг перекрестился и, повернувшись к Бирюкову, словно извиняясь, заговорил. Вчерашним вечером бригадир Гвоздарев и молодой офицер из милиции спрашивали меня — Все ли цыгане в день убийства были на работе? Со страху сказал, что все, а как после одумался, то одного не было. Кого именно? — Левка его зовут, — тихо сказал кузнец и опять перекрестился. — Прости меня, Господи, грешника твоего. Не по злому умыслу сказал неправду. Извелся от такого греха за сутки. «Почему Левка не вышел в то утро на работу?» «Этого не ведаю». Черный кот, вылокав банку молока, сыто потянулся, подошел к порогу и уставился на кузнеца светящимися в сумраке зеленоватыми глазами. Кузнец поднялся и выпустил его за дверь. После этого опять сел у стола. Морщинистой лицо его теперь заметно повеселело. Бирюков, размышляя о золотом кресте, Вспомнил, что при осмотре на пасеке не обнаружили даже столового ножа, необходимого в повседневном обиходе. — Михаил Федорович, — обратился он к Кротову, — у Репьева был какой-нибудь нож? — Безусловно, охотничий. — Понимаете, товарищ Бирюков, как зима ляжет, в селе начинается массовый забой личного скота. Это праздничный месяц, Для Грини Репьева был. Нанимался резать свиней да бычков. Туши свежевать мастерски умел. Денег за работу не брал, а поллитровку и свеженины на закуску полную сковороду обязательно. «Сломал Грини недавно тот ножик», — неожиданно сказал Кузнец. Кротов удивился. «Мне этот факт неизвестен». «Сам Репьев говорил. Просил сделать финку». Я отказывался, дескать, не имею права такие ножи изготовлять. Правильно поступил Федя. Антон, задумавшись, спросил, — До того, как поселиться на пасеке, Репьев у кого в Серебровке жил? — У Якашевых, — быстро ответил Кротов. — Имеются какие-то предположения? — Просто связь ищу. От кузнеца Бирюков и Кротов ушли поздно, когда деревня уже засыпала. Тишину прохладной ночи, нарушал лишь приглушенный расстоянием гул комбайнов, работающих ночную смену. — Полагаю, за ночой у меня? — спросил участковый. — Нет, Михаил Федорович, пойду в Березовку, — ответил Антон. — Надо проведать родителей, почти год их не видел. — Зачем идти? На мотоцикле через пять минут там будем, а утречком за вами подъеду. Вот такие бывают люди. В доме Бирюковых заполный горел свет. Хлопотавшая на кухне Полина Владимировна, как всегда, не то удивленно, не то обрадованно всплеснула руками. — Антоша, сынок, вот не ждала, не гадала. Слышу, мотор под окнами фыркнул, подумала, наконец-то отец с полей вернулся. А тут ты заходишь. Надолго ли заглянул? — На одну ночь, — поцеловав мать, — ответил Антон. По работе приехал. — Наверное, с пасечником Серебровским разбираться. — С ним. — О, сынок, какое несчастье ужасное стряслось. Полина Владимировна светливо стала доставать из бусета посуду. — Сейчас ужин соберу, отец вот-вот должен подъехать. Да ты снимай пиджак, умывайся с дороги. Повесив на вешалку фуражку и пиджак, Антон снял галстук, расстегнул его от рубахи, быстренько умылся и, присев к столу, спросил. — Дед Матвей спит? — В поле, с отцом, на машине утянулся. Ворчит, мол, надоело телевизор смотреть, визе и гнат по полям. Хочу своими глазами увидеть, чего там на ней делается. — Все здоровы? — Слава Богу! в прошлой неделю отца плечи осколок занул, так у него с самой войны к небу, где плечо ноет. Значит, не Настя Позавчера, говорят, над райцентром весь вечер гроза бушевала, а у нас ни до не выпало. Полина Владимировна тревожно посмотрела на сына. Видать, запутанное убийство, если тебя из Новосибирска прислали с ним разбираться. Я, мам, теперь в районе буду работать, начальником отделения уголовного розыска. — Зачем, сынок, тебе это начальствование? В петлю ведь голову суешь. — Ну какая ж тут петля? — А вот какая. Уголовники не пышки в карманах таскают, револьверы да ножики. Устроился бы ты лучше адвокатом, — Антон улыбнулся. — Если все юристы перейдут в адвокаты, кто же ловить преступников станет? Кому нравится, тот пусть и ловит. Вот этим я и занимаюсь.